Часть четвертая, глава третья. Психотерапия. Принятие самого себя – это начало изменений. Как и к другому, можно к себе привыкнуть, так себя и не узнав. Григорий Ландау. Психотерапия. Копание в голове в целях техобслуживания психики. Может быть как самостоятельно, так и при помощи паразитов головных полушарий, зачеркнуто. специально обученных людей, врачей, психотерапевтов. Psycho the Rapist. History. Исторически сложившиеся нападки науки на психотерапию заканчиваются либо выпихиванием последней из науки в искусство, либо вообще сразу в шарлатанство, пытаясь приравнять ее действия к плацебо, Классика — это психоанализ, который с поразительной успешностью уже больше сотни лет парирует научные проверки своей эффективности, о которой адепты кричат на каждом углу. На Западе клиническая психотерапия сейчас практически полностью ограничивается когнитивно-поведенческой терапией в разных проявлениях, что произошло благодаря попыткам подогнать психотерапию под доказательную медицину с поппером, критериями доказательности и научными методами. Вне клиник частные психотерапевты представлены кем угодно, включая шаблонных болтологов с кушеткой из кино, вбившего в наше сознание клише «психотерапевт равно психоаналитик». Россию подружить с доказательными принципами получилось пока что лишь формально, и никто не стал выбирать, какая же из веток психотерапии наиболее evidence-based. Всем плевать. Да, мы используем КПТ, но на постсовке главными игроками остаются психоанализ, гештальт и экзистенциализм. Что это? Миллионы людей не думали и не думают осознавать, что имеют такую штуку, как психика. А когда встают лицом к лицу с какими-либо душевными потрясениями, не собираются что-то по этому поводу предпринимать. Так и живут, и к психотерапевту никогда не обратятся. потому что это для больных психов. Кто тут настоящий сварщик, а кто маску на помойке нашел? Сеанс психотерапии в медицинском понимании термина – это такой разговор с врачом по душам. Формально сей деятельностью может заниматься только врач-психиатр, получивший специализацию по психотерапии. Но по факту существуют психологи зачеркнуто, психологи-психотерапевты, занимающиеся тем же самым с одним небольшим отличием. они купили бумажки в переходе, зачеркнуто, не могут ставить диагнозы, давать больничные и выписывать классные колеса. Концепций в психотерапии невероятно много. Психоанализ, когнитивно поведенческая гештальт, групповая экзистенциальное, нейролингвистическое программирование, гуманистическое, телесно-ориентированное и так далее. Они вечно конкурируют между собой и выдвигают взаимоисключающие подходы. У каждого отдельно взятого профессионала все это смешивается в одну кучу в виде его собственного взгляда на работу. Хотя бывают и сектанты, целиком поглощенные одним направлением. Невозможно определить, что из этого лучше. Все примерно одинаково хороши, иначе какая-нибудь одна универсальная концепция уже бы все объединила, а видовое разнообразие рынка психологических услуг поддерживается самими пациентами, радостно несущими деньги за необходимый им вид. И таких людей за лечением идет немало. Примерно один из 100 а это сотни тысяч человек на одну Российскую Федерацию. Было бы неэффективно, не ходили бы. Иначе все бы несли деньги только к гадалкам и ведунам. Ведь это такие психотерапевты для тупых. Потому что человек идет или к экстрасенсу, если не верит в психику, или к психотерапевту, если не верит в магию. Из последнего предложения мы приходим к удивительному факту. Любое занятие, положительно влияющее на психику, может называться психотерапевтическим. Ласковый кот, заботливые заговоры бабушки, треск при мануальной терапии, выплеск эмоций через мат, издевательство над слабыми, творчество, баня, не говоря уж о релаксационных техниках, целенаправленно созданных для релаксации. Эффективность тем выше, чем большую кучу денег нужно выложить. А еще одним важным фактором является неудобное расположение, желательно очень далеко, где-нибудь на Тибете. Благодаря такому удобному раскладу были придуманы и придумываются каждый день все новые методы как для работы официального психотерапевта с человеком, так и имеющие к психотерапии косвенное отношение. зачастую противопоставляемая на словах. Классическая, то есть описанные выше направления профессиональной врачебной деятельности вместе с арт-терапией, зоотерапией, трудотерапией и прочими игротерапиями. Бытовая психотерапия. Все релаксации, альтернативные медицинские шарлатанства и прочие магии. От гомеопатии и грязелечения до спа и остеопатии, включая гадалок, экстрасенсов и секты. Зачеркнуто, тренинги личностного роста. Учитывая данные переписи, у нас в России можно насчитать до 80% верующих. Это дает повод сказать, что с психотерапией знаком каждый. Да-да, вера во что-то высшее, надежда на помощь и прочее способствует стрессоустойчивости. Не для всех, правда. Как это работает? Доброе слово и кошке приятно. Кошка... Петр Маркович. Прикол психотерапии в том, что она ничего уникального не предлагает. Врач-психотерапевт, он как фитнес-инструктор. Все упражнения на тренажерах в спортзале любой человек может делать сам с гантелями дома, добиваясь абсолютно аналогичных результатов. Как и в мозге, после лечения ничего не появляется. Все там есть изначально. Но психотерапия эффективна, наука это подтверждает. хотя ее механизмы изнутри объяснить в формулах пока невозможно. Как-то раньше без фитнеса люди жили, но сейчас спортзалы на каждом углу и очень востребованы, а гантели пылятся дома. Это происходит именно благодаря тому, что дома человек не занимается, а с тренером не может не заниматься. Если опустить все высокопарные описания и снять яркую оболочку – то получится, что психотерапия дает нам базовые вещи, доступные каждому и без специального человека с кнутом, но сознательно неприменяемые. Личное общение, человеческое отношение, оправдание, сочувствие, поддержка, принятие, рекомендации и советы, взгляд со стороны. С одним маленьким нюансом. Врач не замещает родных, друзей или половых партнеров. Это должны быть просто хорошие отношения, на что-либо конкретное направленные. Вот за это люди готовы платить. Я плохой психотерапевт, да? Да. Сначала надо выслушать пациента, только потом смеяться, а не сразу. Казалось бы, какой человек не сможет получить все это без чьей-либо помощи, просто за счет окружающих? Да, конечно, может. Только в реальности это будет выглядеть копированием черного квадрата Малевича, что лишь кажется просто. как и регулярные занятия с гантелями. А возможно, только в теории. Даже если у вас получится часто говорить о себе любимом с людьми, с которыми вы в хороших отношениях, то очень скоро эти отношения станут плохими. Для этого и существуют психотерапевты. Это такая ментальная проститутка, душевный друг с почасовой оплатой, который с улыбкой слушает вас о вас за деньги. Не факт, что терапевт будет вам советовать советы. Может, просто посочувствуют, а может, наоборот, предложат чёткие решения проблем. Тут уж надо искать своего. Кому-то очень рациональному может быть необходимо именно внешнее воздействие, а не разговор с пустым стулом, как если отдать свои мысли на аутсорс. Кто-то, наоборот, нуждается больше подумать вслух. И тогда искренне болтливый и чересчур понимающий врач окажется не в тему. А киношного закона... не имею права советовать, не существует. Доктор, что со мной будет? Думаю, что вам нужно выпить и потрахаться. Надо сказать, психотерапевт вы действительно неплохой. Нет никаких причин бояться мозгоправов и избегать их помощи. Они безобиднее массажистов и аналогично полезны каждому человеку вообще. Так же, как мы не можем полностью контролировать наше тело, которому, даже самому здоровому, было бы неплохо иногда получать расслабляющий массаж, так и содержимое округлой штуки в верхней части тела не может полноценно держать свои мысли в узде. У каждого из нас, даже самого тупого, в голове роятся различные мысли, с которыми мы часто не можем или не хотим справиться. И это совершенно нормально. Еще более нормально пытаться с этим разобраться, пусть даже с чьей-либо помощью. Печально, что в нашем пуганном, тревожно-депрессивно-астеническом российском обществе все до смерти боятся любых слов с приставкой «психа», одновременно через одного являясь реальными пациентами. Да, сознательное решение обратиться за психологической помощью – достаточно сложный выбор для человека. Ведь для начала ему нужно понимать свои проблемы. Осознание того, что ты в депрессии, случайно не приходит. Озарение появляется после титанической работы внутри себя, когда ты понимаешь, что пришел к своему состоянию по не самому удачному сценарию в жизни. Здесь тоже подходит аналогия с фитнесом, хоть им и занимается в разы большее количество людей. Огромное количество людей с выраженным бодипозитивом, сочеркнуто ожирением, не считают это проблемой, игнорируя очевидные факты и отражения в зеркале. Им необходимы аналогичные усилия, чтобы осознать и признать проблему, а потом уже начать с ней работать. Следующим этапом на пути к грамотному решению проблем нередко становится преодоление ацральной индустрии, с каждого угла предлагающей снятие, порчи, чистку кармы и прочий ремонт биоэнергетики. Учитывая их агрессивную рекламу, странно, что люди вообще доходят мимо них к профессионалам. где их тоже иногда ждет разочарование. Не все психотерапевты сами здоровы, не говоря уже о том, что не все качественные профессионалы. Найти хорошего специалиста, как иголку в стоге сена. Два золотых правила психотерапии. Первое. Мелкие тревоги – это пустяк. Второе. Все тревоги – мелкие. Разве просто разговоры реально могут помочь? Продукт сей болтологии – здравый смысл. хотя каждый индивид считает что этого самого смысла в нем и так в избытке на деле это достаточно специфичный и узкий товар без которого люди прекрасно обходятся можно поинтересоваться вопросом об эффективности у самих врачей на что мы получим абсолютно справедливый и шаблонный ответ вроде Это помогает человеку с проблемами найти пути разрешения, разобраться в них и достигнуть нирваны, зачеркнуто устойчивого душевного покоя. Окей, а каким образом? Лайфхак. С этого момента вы услышите поток непонятных терминов и воодушевляющих слов, без какой-либо конкретики. И здесь уже начнется сама терапия, на основе чего мы сможем субъективно оценить отдельно взятого врача. Важно. Психотерапевт определяет корень проблемы и наводит пациента на ее осознание, после чего 95% труда взваливается на пациента, которому теперь придется работать над собой, пусть и с помощью врача. Те, кто останавливается на полпути, начинают ненавидеть всю отрасль и вещать о шарлатанской сути этой специальности. Мол, эти врачи – бездельники. Хотя на самом деле бездельники – это эти остановившиеся. Кто боится врача, тот использует следующие методы бытового лечения в промежутке между работой и сном. Кот, собака или хотя бы попугай. Бар, паб или рюмочная. Ресторан или ЗОЖ, зачеркнуто, фитнес-зал. Красивый или умный половой партнер. Музыка, кино или книга. И так далее. Вам такое недоступно или не помогает чувствовать себя хорошо? Добро пожаловать на сеанс. есть один из самых эффективных психотерапевтических приемов для самолечения смех особенно в купе с простым отношением к сложным вещам сложность которых навязана нам извне